Глава 25. Директор «Серебряных годов» Шелли Федорчик находилась в библиотеке на книжном кружке. Сегодня был день приглашенного автора. Но неприметный сказал работнику или секретарю, или просто тому, кто взял трубку, что ему крайне необходимо говорить с миссис Федорчик. «Сию минуту. Время не ждет». И работник побежал за директрисой. В порядке ожидания неприметный выводил на клочке бумаги каракули в мыслях о зиме. О том, что до нее осталось всего ничего, и она неминуемо нагрянет. Говорят, разлука смягчает сердца. Ложь все это. Сердца оттаивают только в отсутствии снега и кусачих холодов. И он с приязнью вспоминал свои дни на западном побережье. Возможно, когда-нибудь он туда вернется. Там, в Сан-Франциско, неприметно отточил свое мастерство. Довел его до реальных высот. Больше никаких дурацких просчетов, вроде того случая с баллончиком в Хьюстоне. Перед выходом на дело он теперь накладывал грим и парики из театральной лавки на Хайт-стрит. Таким образом, внешность его сообразно менялась. Иногда в сторону реалистичности, иногда до абсурда. Так что он напоминал кого угодно, кроме себя. Ничего, что напоминало бы неприметного. По крайней мере, до последних мгновений, когда он являл свое подлинное лицо. Было правильным, чтобы они его узнавали. Напоследок. Воздавать им замучение хотя бы этим. В Сан-Франциско неприметно работал специалистом по сбыту. До того, как лопнул пузырь доткомов, испортивший многим вольготное житье. И его местами обитания были люксовые хаяты, шаратоны, Радиссоны, фейермонты, мариоты и хилтоны в даунтаунах Чикаго, Сиэтла, Далласа, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Торонто. Но не крах пресловутого пузыря привел к тому, что неприметный вырвал из почвы свои корешки. Скорее, это был его босс Юджин Нокс, исполнительный директор ScreenCom Software и обаятельнейший человек. Неприметный вращал мир Нокса, исправно предоставлял шефу отчетность и пользовался у него доверием. За годы у них сложилось теплое взаимопонимание. Хотя шеф был эпидонтичен и остер как гвоздь. От Юджина Нокса не укрывалось ничего. И это было тем более огорчительно, когда по возвращении с лондонской конференции неприметный, прибыв из аэропорта прямиком в офис, расположенный в центре Сан-Франциско, Вдруг обнаружил, что Нокс его там ждет. Слегка необычно, учитывая ночной час. У неприметного в планах было сверстать отчет о представительских расходах и список новых контактов. А тут на тебе. Столь неожиданное свидание. Шеф пригласил неприметного к себе в кабинет и предложил бокал бурбона. Поначалу Нокс был как-то наигранно весел. Сказал, что у него есть кое-какие сумасбродные соображения, которыми он хочет поделиться. Но неприметный знал о масках все, и различал ту, что была той ночью на Ноксе. За неспешным потягиванием Мейкерс Марк он давал своему боссу высказаться и слушал, не перебивая. Неприметный всегда пунктуально передавал свои отчеты о командировках Ноксу, учетчику по натуре и по профессии. И что-то там в новостях запустило в Ноксе триггер. Звонок клерку в Широтон Сетла насчет копии неразборчивого счета, что перешло затем в выяснение казуса, совпавшего с пребыванием там неприметного. Что же, собственно, там произошло? А произошло то, что какая-то бедная женщина провела изрядную часть вечера с распитием коктейлей в баре отеля, что, в общем-то, свойственно для бизнес-гастролёров. Согласитесь, с кем не бывает. По возвращении к себе в номер та женщина до краёв наполнила горячей водой в ванну и, по всей видимости, была настолько пьяна, что потеряла сознание, ушла головой под воду и захлебнулась. Неприметный был поражён тем, как в мозгу Юджина Нокса работали синапсы, как выстраивались связи и как он словно ищейка неотступно шел по следу. Не человек, а коммутатор. Все инструменты были разложены прямо перед ним. Отчеты о расходах располагались под его подушечками пальцев. Там же находились точные даты и города. Войдя в сеть, Нокс провел поиск по сайтам различных газет в тех городах, которые наиболее часто посещал неприметный. Взяв произвольно лак в полтора года, Он вычертил каждый из трех турграфиков в мельчайших подробностях. Ну просто архивариус всего, чего надо и не надо. Судите сами. В номере отеля «Хайят Ридженси в Вашингтоне, округ Колумбия, при уборке была найдена мертвая горничная, задушена шнуром от шторы, обвязанным вокруг горла и прикрепленным к основанию потолочного вентилятора, отчего девушка медленно кружилась, как в некоем искаженном медленном танце. Не зря уставившись выпученными глазами на столицу страны за окном. Еще одна статья издала с Morning News: Некая женщина вышла из итальянского ресторана и направилась к подземной парковке, где у нее стояла машина. На следующее утро эту женщину нашли сидящую за рулем с ремнем безопасности, туго захлестнутым вокруг шеи, настолько, что была раздавлена гортань. Отчет о расходах неприметного, взятый из электронной базы, указывал, что в тот же самый вечер. Он ужинал как раз в том ресторане. Что странно, в квитанции об ужине значилось, что за тот конкретный поход он рассчитался наличными. На него это как-то не походило. Далее. «Лос-Анджелес Таймс». И снова плохая история. Наслаждавшуюся ночной жизнью бизнес-леди схватили сзади, затащили в тёмный проулок и удушили кожаным ремнём её собственной сумочки. Тело запихнули в мусорный бак. В те же самые дни в отеле Мариот проживал неприметный, приехавший на четырехдневную выставку в Лос-Анджелесе, откуда привез несколько перспективных контактов. В отеле «Софитель» Миннеаполиса, где неприметный по совпадению проводил конференцию, совместно с «Ханни Уэлл Групп» в морозильнике была обнаружена повар ночной смены кафе, задушенная собственным фартуком. В Торонском Хилтоне, во время спонсируемого скринкомом съезда лоббистов, который возглавлял «Неприметный», произошло еще одно утопление, очень схожее с тем, что произошло в Сиэтле. Тогда это сочли несчастным случаем. Никакой подозрительной возни, никакого ограбления. Дверь была заперта изнутри. Но, с другой стороны, много ли нужно, чтобы стереть следы короткой борьбы в ванной отеле, а затем аккуратно защелкнуть за собой дверной замок и бесшумно ускользнуть по полуночному коридору? В нью-йоркском отеле «Эмеральд Плаза» как раз в тот день, когда неприметный присутствовал на подписании контракта с Hexton Industries, официантка в баре отеля вышла на короткий перерыв чтобы позвонить своему парню, и обратно уже не вернулась. Ранним утром уборщики нашли ее в пустынном коридоре первого этажа. Тело было запихнуто в одну из старомодных телефонных кабин из дерева. Диагноз – удушение телефонным шнуром. И этот список продолжался. Всего за полтора года таких казусов произошло 12. 12 случаев, когда неприметный находился в тех самых городах в непосредственной близости от зафиксированных убийств. Впечатление такое, будто исполнительный директор Нокс простудировал каждую строчку из его командировочных. Да ты прикалываешься, Юджин, произнес неприметный, ставя пустой бокал на подставку рядом с собой на столе Нокса. Чернуха навсегда расхват. Чем еще промышлять газетчикам, как не трепотней об убийствах в мегаполисах? Чем гаже, тем дороже. Да знаю я, Нокс вяло кивнул. Как не знать? «К тому же со всеми этими продажами для тебя по всему миру» неприметно криво усмехнулся. «К девяти я уже в постели, выжатый как лимон. Тут до туалета дойти и то проблема. А ты мне о чём? О серии убийств? Вздор!» «Вот я и сам говорю. Наверное, глупо всё это». Нокс с неуверенной ухмылкой взболтнул фужером, где оставалось на глоток бурбона. Через минуту эргономичное кресло шефа в дребезги вышибло стекло кабинета и ухнуло вниз на улицу. А следом, секунды через три, вылетел и сам исполнительный директор «Скринком» Юджин Оливер Нокс. Назавтра в его компьютере обнаружилась лаконичная записка. «Без нее я ничто». Хотя он был уже год как разведен, по собственной инициативе. А через месяц после похорон шефа неприметный уехал в Денвер. Шелли Федорчик прорезался в трубке запыхавшийся голос директрисы Серебряных годов, вернувшейся из своего кружка. «Чем могу помочь?» «Привет, Шелли», — сказал неприметный. «Вы, наверное, меня помните. Я звонил несколько дней назад насчет места для моей матери». «Конечно, конечно, помню», — заворковала Шелли. «Но я думала, вы сейчас во Флориде». Сорвалось. «Какая жалость», — посочувствовала Шелли. «Ну что, тогда обсудим дату встречи с вашей мамой». М -м -м, «Шелли, мне нужно вам кое в чем признаться. Можно сказать, исповедаться. И, честно сказать, я немного нервничаю». «Уверяю вас, это ни к чему». «Вы, надеюсь, не записываете входящие звонки?» — спросил неприметный с нервным смешком. «Конечно нет». Директор дома престарелых тоже хохотнула, высказывая свое чувство юмора. «Мы ценим конфиденциальность наших гостей». «Хорошо, Шелли, очень хорошо. Видите ли, я был не настолько откровенен с вами, как следовало бы», — сказал он. «То есть совсем не откровенен». «Почему же так?» Директриса перешла на более деловитый тон. «Однако, мне кажется, Шелли, что и вы со мной были недостаточно откровенны». Я не совсем понимаю, о чем вы. Директорский юмор сразу потускнел. Ой ли, а мне кажется, что вполне. Кажется, в тот раз вы говорили, что Уэстон Дэвис был у вас душевнейшим. Подчеркиваю это слово, человеком. Однако у Уэстона Дэвисе я обнаружил много чего, но только не прекраснодушие. Только не оно, Шелли. И его дочь согласилась бы со мной. Мы оба это знаем. Откуда вам известен мистер Дэвис? Тон директора был теперь прямым и жестким я столкнулся с ним на тех самых тропах Шелли. Тропы, о которых вы мне рассказывали, разве не помните? Те самые, что в Гомсрут-парке. Многозначительная пауза. Как вы сказали ваше имя? Шелли. Ваши серебряные годы пересчитывают у себя за обедом головы. Сомневаюсь, потому что если бы вы это сделали, то заметили бы, что Уэстон на спагетти не явился, сказал неприметный. И скажу откровенно, мистер Дэвис не будет больше присутствовать ни на ваших обедах, не на занятиях в кружках. Можете его смело вычеркнуть». «Это не смешно. В голосе директора звучали строгость, неуверенность, но в основном испуг. Я сейчас же звоню в полицию». «Конечно, Шелли. Вам даже придется это сделать. Между тропами такое большое расстояние, что я даже не упомню, куда засунул нашего дорогого друга», сказал неприметный. «Уж извините, но мне кажется, без этих, как они, поисковых собак вам не обойтись. Тех, что ищут трупы».